«Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделили мне часть своего времени», — церемонно повторил Гармс. «Я понимаю. Все это должно быть для вас очень неприятно, но войдите и в мое положение. Мне платят за то, что я собираю свидетельские показания и списываю кучу бумаги. Сказать по правде...» Я в глубине души благодарен начальству за то, что мне дали дело такого рода. Обычно мы возимся с молокососами, мошенниками, всяким поганым отрепим. В первый раз я столкнулся с загадкой интеллектуального характера. Антиквариат, статуи, сатанизм. Только мечтать о таком можно. Сатанизм? — повторила Алисия, которая вдруг словно оглохла. — Ах, разумеется, разумеется, я ведь забыл, что ваша роль — все отрицать. Гальвис сделал жест в манере Богарта, но не слишком удачно. — Или изображать крайнее изумление. — Я говорил вам и вашему деверю, что у Ассаведа не было серьезного мотива для преступления. Пенсионер не стал бы рисковать и разбивать кому-то череп, чтобы последние оставшиеся ему десяток лет прожить на деньги, заработанные таким способом. Ключ к преступлению в том самом ежегоднике, в той толстой книге, которая валялась рядом с убитым, Весь из нее вырвали одну единственную страницу. Я связался с некоторыми антикварами, и, расстаравшись, нашел таки целый экземпляр этого издания. На нужной нам странице речь шла об ангеле, вернее, о группе из четырех бронзовых ангелов, отлитых неким португальцем, поклонявшимся дьяволу, прямо как в кино. Забавно. Ночь уже начала разъедать небо, так что любители спорта и мамаши с колясками освобождали места людям совсем другого типа, сомнительного вида женщинам и юнцам с бутылками виски, принесенными в мятых белых пакетах. Наверху слева на улице Торнео свет фонарей, смешивающийся со светом фар, создавал яркий желтый муравейник. Галвис помолчал, И глотнул дым. Каждый его жест оказался заранее тщательно отрепетированным. Я позвонил в Барселону, продолжил он. Поговорил с женой Бен Льоре. Она подтвердила, что видела в мастерской мужа статую, похожую на ту, которую я описал ей по телефону, соответствующую размерам коробки, обнаруженной в гостиничном номере после убийства. В ежегоднике говорилось, что один из ангелов, а всего их было четыре, исчез после войны. Простите, я не стану рассказывать вам всю эту историю. Не хочу чувствовать себя полным идиотом. Разве я не прав? Понимаете, Алисия смущенно кашлянула. Один ангел исчез после войны, второй был уничтожен. Я не знаю, как скульптура попала к бен но можно с большой долей уверенности предположить, что это был тот ангел, которого считали пропавшим. Видимо, на каждом из четырех пьедесталов имелась надпись, и все вместе они составляли древнее сатанинское заклятие. Именно ради этого и были отлиты фигуры в XVIII веке для кучки безумцев. Ежегодник сообщает, что третья статуя находится в Лиссабоне, куда, как известно мне, отправился ваш деверь. Последний ангел принадлежал старому каталонскому коллекционеру Жуану Моргалефу. Я попытался его отыскать, но он уже умер. Царствие ему небесное. Алисия хотела показать, что ей все это совершенно безразлично. Я поговорил с его сыном, человеком равнодушным и не очень умным.